Глава третья «Привет, Гриша», — сказала она веселым тоном. «Рада тебя видеть». «Тебе было бы приятно, если бы я зашел к тебе в раздевалку или в душ без спроса», — сказал я вместо приветствия. «Не знаю», — улыбнулась Катя. «Может быть». «Да что с тобой такое?» Я в конце концов перестал смущаться, откинул одеяло и сел на кровати. На будущее я требую, чтобы ты хотя бы стучалась, когда заходишь ко мне в комнату. «Извини», — она сыграла смущение. «Я думала, ты обрадуешься». «Куда ты исчезла?» — продолжал я, размышляя, стоит ли вставать и идти в санузел, как ни в чем не бывало. Утренний вопрос был все еще актуален, но, наверное, она и рассчитывала на мое смущение. «Забавляется». А я не хотел доставлять ей такое удовольствие. «Месяц никакой связи. Месяц!» Я уж подумывал, не сбежать ли мне нафиг. Решив, что стыдно не тогда, когда видно, а когда показывать нечего, я уверенно встал с кровати и направился в санузел, захватив по дороге чистое полотенце из шкафа. «Это маленький мир», — спокойно ответила Катя, не вставая со стула. «И у меня были дела». «А сейчас, значит, дела закончились», — спросил я, готовясь включить душ. «Сейчас появилось важное дело тут». «Да ты что!» — тихо произнес я и встал под тугие тёплые струи. Душ всегда действовал на меня умиротворяюще. Когда я вышел через десять минут, одетый в казённый белый халат, Катя все еще сидела на стуле. «И что ж за дело появилось у тебя тут?» — спросил я, вздохнув. «Сегодня ты первый раз пойдешь на центрифугу. Помнишь?» — сказала она. «Помню», — кивнул я. «И что такого? Когда меня после этой прививки вырубило, ты так и не появилась!» «А я, между прочим, ждал, кто мне в больничку передачу принесет. «У тебя была специальная диета на сутки». Катя пожала плечами. «Какой смысл в передачке, если ее все равно нельзя съесть?» «Внимание», — ответил я. «Просто, чтобы показать простое человеческое внимание». «Ну вот, я здесь, как видишь», — она развела руками. «В нужный момент, чтобы показать свое внимание». «Ладно», — кивнул я, — «проехали». «Так в чем на самом деле дело?» «Я же сказала», — ответила Катя. «У тебя сегодня центрифуга. Я подумала, что должна быть рядом. И давай одевайся уже, а то и так опаздываем». Я открыл дверцу шкафа и, скинув халат, начал одеваться. От первоначального смущения не осталось и следа. «Послушай», — сказал я, натягивая рабочий комбинезон. «Давно хотел спросить. Каждый раз почему-то забывал». «Слушаю тебя, Гриша», — ответила Катя, вздохнув. «То существо», — начал я. «Ну, из леса, у которого я тюрвинг нашел. Что с ним? И кто это? Что он там делал?» Катя еще раз вздохнула, но промолчала, глядя на меня большими и честными глазами. До того, как мы вышли из здания, она не проронила ни слова. «У нас три минуты», — заговорила она, когда мы отошли от корпуса метров на пятьдесят. «Тут слепая зона, нас не прослушивают. И на будущее никогда не забывай, что ты под колпаком. Каждое слово». Каждый жест и взгляд — все записывается. Согласно договоренности, тот пришелец достался России. Достоверной информации о нем у нас нет, только предположения. Да это и не важно. А теперь слушай внимательно. Если почувствуешь что-то необычное, что угодно. Немедленно останавливай испытания. Аварийный маяк вмонтирован в рукоятку под правой перчаткой. Тебе могут забыть о нем сказать во время инструктажа, но помни. Я рядом, и я прослежу, чтобы все сработало корректно. «На меня могут покушаться?» спросил я шепотом. «Не в этом дело», — ответила Катя. «Просто будь готов к любым неожиданностям. Все, теперь тихо. Выходим из зоны». Я промолчал. «В общем, старт по плану через пару недель», — сказала Катя вслух совершенно другим тоном. «Думаю, ты будешь готов. Не пренебрегай теорией. Слушай инструкторов». «Само собой», — ответил я, подыгрывая. «Вот и отлично», — кивнула Катя. «Я останусь до конца теста». Потом вместе позавтракаем». «Ты не завтракала?» спросил я, изобразив возмущение. «Так же, как и ты», кивнула Катя. «Но тебе нельзя, а я просто не успела. Самолет сел в Чкаловском, тут рукой подать. Но полет задержался минут на тридцать. Встречный ветер. Стихия, что поделать?» Так, разговаривая, мы дошли до корпуса с центрифугой. В стеклянных дверях нас уже ждали. Пара врачей-кураторов, начальник установки и руководитель Центра подготовки космонавтов. С нами вежливо поздоровались, после чего меня позвали на инструктаж. В течение следующего часа меня облачили в специальный противоперегрузочный костюм, полностью аналогичный тому, который будет использован при реальном старте. Интересная штуковина. Этот костюм, по сути, сетка из сообщающихся гидравлических трубок, в которые при необходимости под давлением подается раствор. Когда это происходит, костюм начинает давить в нужных местах, не давая крови повреждать периферические сосуды, и слишком сильно скапливаться в точках соприкосновения с поверхностями. Вопреки Катиным опасениям, мне рассказали все о системе аварийной остановки и объяснили, как себя вести, если почувствую, что теряю сознание. Предупредили только, что инерция центрифуги не позволит остановиться мгновенно, и даже после аварийной остановки она несколько минут будет сбрасывать обороты, прежде чем у врачей появится доступ к испытуемому. То есть ко мне. Сама центрифуга впечатляла. Меня в полном облачении, облепленного датчиками так, что я чувствовал себя новогодней елкой в украшениях, провели на посадочный мостик. Он находился на уровне третьего этажа. Было что-то неземное в огромной толстенной мачте, на которой была закреплена кабина, хотя сама установка была предназначена только для имитации условий полета. «Впечатляет, да?» — спросил один из техников, который контролировал работу телеметрии. Седоусый мужик лет пятидесяти. «Я вот до сих пор восхищаюсь». Медик, который пришел на мостик вместе с нами, строго посмотрел на него, и мужик, смутившись, отвел взгляд. «Конечно», — ответил я. «Крутая штуковина». «А где сам мотор?» «Какая тут передача?» «Редуктор внизу, да?» «Нет», — обрадовавшись моим вопросом, снова заговорил техник. «Мачта закреплена непосредственно на роторе. Прямой привод. А сам движок — это еще два этажа вниз под землю. Вот морока была, когда его монтировали». «Могу себе представить». Медик распахнул гермодверь кабины и сделал приглашающий жест. Я двинулся вперед. Кабина показалась мне ужасающе маленькой, почти детской. Внутри был жесткий ложемент кресла, похожий на металлическую ванночку. Сопровождающие помогли мне занять правильную позу, подключили все разъемы на костюме, потом врач показал большой палец и вопросительно указал на люк. Я кивнул и показал большой палец в ответ. Крышка люка опустилась. Изнутри она показалась мне удивительно массивной как у ботискафа. Я обнаружил, что едва могу шевелить конечностями. Настолько плотно прилегал костюм к стенкам испытательной камеры. Тесно, как в гробу. Совершенно не к месту, подумал я. «Тут журковато», — сказал я. «Можно как-то вентиляцию наладить?» Мой голос звучал как-то жалко и совсем неубедительно. «А что, если эту дверь заклинит? Меня донимали непрошенные мысли. «Меня смогут выпилить отсюда? А если нет?» Вон, дверь вплотную к ногам прилегает. Усилием воли я заставил себя не думать. «Старт через 30 секунд», — раздался в шлемофоне механический голос. Я даже не смог определить, кто именно говорит. «Кислородная система и система охлаждения заработают на старте. Начиная обратно отчет: 20, 19, 18». «Значит, сейчас кислород не поступает?» Я почувствовал, как сердце зачистило и стало тяжело дышать а что, если дыхательная система не заработает, а центрифугу остановить не успеют? Я ж задохнусь! Не обращая внимания на отсчет, я попробовал слегка пошевелиться, просто чтобы убедиться, что по-прежнему контролирую свое тело. Но тут послышался низкий гул, проникающий вглубь до самых костей. Меня ощутимо вдавило в кресло. Почему-то включение машины меня успокоило. Да, перегрузки росли, да, на грудь давило все сильнее, но это как раз и значило, что все идет нормально так как надо. Два же, раздалось в шлемофоне. Григорий, как себя чувствуете? Нормально, ответил я, стараясь, чтобы голос звучал солиднее. Терпимо вполне. Идем до трех, и для первого прогона будет достаточно, продолжал голос. Если будут изменения в состоянии, сообщайте. Принял, ответил я и попытался рефлекторно кивнуть. Это у меня не очень получилось, не только из-за тяжести. Очень мешала накладка системы связи. На трех же приходилось прилагать заметные усилия, чтобы вдохнуть. Но чувствовал я себя вполне нормально. Даже в глазах не темнело, хотя меня предупреждали о таком эффекте. По ощущениям, это продолжалось всего пару минут, хотя на самом деле четверть часа. Это я потом уточнил. Я даже толком не успел устать от одной и той же позы. На помосте в сопровождении врачей и техников меня встречала Катя. Вид у нее был довольно взволнованный, и она не особо это скрывала. Увидев меня, она с явным облегчением улыбнулась. «Ну все, переодевайтесь. На сегодня мы закончили. Дальнейшую программу скорректируем после анализа данных телеметрии», сказал руководитель Центра подготовки. Седой крепкий мужик ростом под метр девяносто. «От себя добавлю. Держались вы молодцом. Мы ожидали худших результатов. Возможно, из вас действительно получится приличный космонавт». «Спасибо», кивнул я в ответ и недоуменно, посмотрев на Катю, отправился в раздевалку» она встретила меня в холле. Мы молча направились в сторону жилого корпуса, разумеется, без сопровождающих. «Так что это было?» — первым спросил я, когда, по моим прикидкам, мы отошли на достаточное расстояние. «Тёрвинг с тобой?» — вместо ответа спросила Катя. Я хотел в ответ огрызнуться, но она произнесла это таким тоном, что я не стал. «Естественно», — кивнул я. «Как договаривались, я даже в туалет с ним хожу». Могу сказать еще раз спасибо ребятам, которые на бедренную кубуру соорудили. Дико удобная штука. И в центрифуге он тоже с тобой был. Ты меня за идиота держишь? все же вспылил я. Извини, — спокойно ответила Катя. Но я должна быть совершенно уверена. Он все время со мной. Я понимаю ставки. И я хочу жить. Гриша, ты в очередной раз молодец. Из ее голоса вдруг ушло напряжение, и она снова мне улыбнулась. Сегодня было очень очень важный день». «Слушай, хватит вокруг да около. Достало уже, вот правда. Что случилось-то? Думаю, после твоего визита весь мой сегодняшний день будут по секундам анализировать, гадая, в чем дело». «Помнишь, ты как-то обмолвился, что не очень лифты любишь?» — спросила Катя. «Ну?» — кивнул я. «Не люблю. И что?» «У нас были основания полагать, что у тебя скрыто развивается клаустрофобия. И это могло всплыть именно сегодня, на испытании». Это само по себе поставило бы под угрозу все договоренности, но даже не это было самое страшное». Я промолчал, осмысливая сказанное. «Самое страшное — это твой тюрвинг», — продолжала Катя. «Сегодня мне пришлось принести это». Она распахнула полу своего пальто и продемонстрировала что-то вроде широкого серебристого пояса. «Что за штуковина?» — спросил я заинтересованно. «Не опасно её здесь показывать». «Все в курсе», — ответила Катя. Просто так я бы его на территорию не принесла. Это фрезер. Он бы помог спасти нас всех, если бы твой тюрвинг вдруг решил, что тебе гасит смертельная опасность». «Да с чего бы...» — начал я, но Катя перебила. «Во время настоящего приступа фобии», — сказала она, «человеку кажется, что он на самом деле умирает. Мы не знали, как на это может отреагировать артефакт такой мощности, как твой тюрвинг». «А просто поговорить со мной было нельзя?» — спросил я. «Зачем огород городить?» «Это могло спровоцировать приступ», — ответила Катя. «По данным наших психотерапевтов, шанс на первую паническую атаку вырос бы процентов на двести». «Ну вы, блин, клоуны!» Я покачал головой и двинулся дальше. «Это еще не все, Гриша», — вздохнув, сказала Катя. «Очень часто разные фобии — это следство психических травм, полученных в детстве. Ты знал, что твои родители не родные?» Приемные, что ли?» — спросил я. «Вероятно», — кивнула Катя. Мы с ними еще не обсуждали эту тему, но факт в том, что по генетическому анализу ты не можешь быть их сыном». «Я и есть их сын», — ответил я раздраженно. «И чхать я хотел на гены. И на чебурашки тоже». «Гриша». Катя остановилась и растерянно заморгала глазами. «Ты точно понял, что я сейчас сказала?» «Что я приемный, и что...» «Ну, тебя это никак не трогает?» Я устало вздохнул. «Слушай, у тебя что, других дел нет?» — спросил я. «Может, заняться пора? Почему это должно меня трогать?» «Ну, обычно это бывает потрясением для человека — узнать, что у него есть другие родители», — пробормотала Катя. Выглядела она по-настоящему растерянно и даже жалко. «Да нет у меня других родителей», — терпеливо, как непонятливому ребенку объяснил я. «Откуда им взяться?» То, что меня могла родить какая-то девчонка и потом отказаться от меня в роддоме, вовсе не делает ее моей матерью. Катя продолжала растерянно хлопать глазами. «И что, тебе было бы неинтересно с ней познакомиться?» спросила она через секунду. «Не очень». Я пожал плечами. «Что бы это дало, кроме взаимной неловкости и ложного чувства вины? Я вырос в хорошей семье. У меня есть отец и мать. Я их очень люблю. И они меня тоже. Это реальность». Что может это изменить? То, что я родился не так, как думала вначале? Это очень необычно, пробормотала Катя. Ну послушай, снова вздохнул я. В детстве у меня был пес. Родители купили его, когда мне было всего четыре. Доберман. Я его боссом назвал. Так вот, он был самой близкой для меня душой в этой вселенной. А ведь он даже не человек, а вообще существо другого биологического вида. Разве это хоть что-то меняет? Я я не знаю катя смущенно пожала плечами я правда не знаю что сказать вся эта важность кровного потомства это ведь наследие биологической системы где мы живем сказал я это не наше личное это требование биосферы передать часть генов ты же понимаешь что твой ребенок это будет совсем не ты даже не близко у него будет половина других генов а это значит что его генетический код уже будет уникален Да, чем-то похож на твой, но совершенно уникален. То же самое у каждого человека. Кроме однояйцевых близнецов, наверное. Близость вот здесь я показал на голову. И вот здесь я показал на сердце. Разве не важнее того абстрактного кода, на котором все это работает? И вообще, я огляделся и заметил, как в нашу сторону идут двое в зимней военной форме. Мы слишком долго на месте стоим. Внимание привлекаем. Катя посмотрела в ту же сторону. Ее глаза расширились. Она побледнела, потом рванулась вперед, закрыла меня своим телом. Те двое вдруг резко ускорились, доставая на бегу какое-то оружие. Я рефлекторно потянулся к набедренной кобуре, но Катя успела выкрикнуть. «Не вздумай трогать Тюрвинг!» И мир изменился.